Глава четвертая. Карлсон выудил снимки и разложил их сохнуть вдоль радиатора. У него выдался хороший перерыв. Теперь он вновь надел плавательные очки, собрал воздух в горле, включил секундомер и ушел с головой под воду. И неважно, сколько с того момента прошло минут. Ведь голос миссис Палмер был способен достать вас на любой глубине и порушить нирвану даже самого глубоко погруженного йога. От и вибрации этого голоса неумолимо нарастало ощущение физического дискомфорта. И Карлсон, едва на поверхность всплыла его голова, погрузился в бурный каскад слов и фраз, лившихся непонятно в чьем направлении. Вот тогда-то я и сказала им, в присутствии старшей горничной, старшего менеджера Ричарда и, разумеется, директора отеля. Да, я собрала их всех в моем номере и сказала, что в таком случае о чаевых не может быть и речи. Иначе что получается? Я плачу за простыни, об их качестве я расскажу отдельно, на которых обнаруживаю раздавленного жука. Мне совершенно не важно, я ли раздавила его, когда садилась на кровать или же мой муж, или же вообще горничная, когда решила передохнуть. «Да, я допускаю, что горничные могут отдыхать в наших номерах». «На ум сразу приходит моя подруга миссис Ридли. Она однажды выпроводила одну такую особу из своего номера за ухо. Бедняжка, видите ли, прилегла и уснула. Вот уж нонсенс!» Карлсон перевел дух и попытался увидеть жертву миссис Палмер. Увидев, понял, что победа вряд ли останется за нападающей. В лучшем случае. Кончится ничьей. Однако Палмер продолжала. «Нет, спасибо. Так вот...» Чего я точно не пожелала бы добровольно, так это находить того же жука в той же позе, только с другой стороны. А со мной произошло именно это. Только представьте, горничная вместо того, чтобы сменить простыню, просто повернула ее на 180 градусов и понадеялась, что я этого не замечу. Тут она просчиталась. Как только я вошла в номер, то первым делом проверила простыни. И что вы думаете? Жук, который был впечатан снизу, теперь лежал у меня под подушкой. «Так я вывела эту подлую, а иначе ведь не скажешь девицу, на чистую воду! Вот!» Софья Палмер гордо издала победный клич, поставив тем самым точку в своей триумфальной речи. «Моя хорошая, вы явно никогда не мочились себе на ноги, чтобы вылечить грибок!» Отвечала ей мадам Фабьен. «Какие уж там простыни, когда ты сидишь в соседской выгребной яме несколько суток подряд, прячась от фашистов!» «Вот, попробуйте». Эта свинья еще позавчера носилась и визжала от радости. Повернув голову, подобно перископу подводной лодки, Карлсон увидел следующее. Мадам Фабьен и миссис Палмер растянулись на шезлонгах. Между ними был круглый столик. Мадам Фабьен держала сандвич, ее инвалидное кресло стояло рядом. Миссис Палмер раскладывала пасьянс. «Вы говорите, выгребная яма. Но вспомните, кто вас из этой ямы выгребал». Да, пускай мы сидим у себя в Америке далеко от войн и кажемся вам беззаботными и вообще излишне улыбчивыми. Но знаете, то, что творим мы, женщины Америки, на самом деле тяжкий труд. Со стороны кажется, что мы только и делаем, что носим модные стрижки и костюмы, и у нас идеальные жизни с идеальными домами и лужайками. Но знаете, сколько требуется сил для поддержания этого красивого фасада? Не знаю, милочка. Мой муж был... «Самым настоящим эгоистом!» «Он, я уверена, помер на войне специально, только бы не возвращаться ко мне и не перевозить меня из той дыры, где я прожила большую часть жизни!» Закурив, ответствовала Жаржетта: «Благо Антуан мне на туалеты теперь зарабатывает, но куда мне их выгуливать? В теплицу! В избок этой старой метелки Бриджит?» «Нет уж!» Миссис Палмер безотрывно колдовала над картами, и продолжала делиться словами, переполнявшими ее мозг. «Вот и я. Имею наряды, чтобы выйти, но так ли часто я выхожу как следовало бы, это большой вопрос. Моя подруга миссис Шеффилд куда угодно меняет наряд, к дантисту в булочную на коктейль вечеринку. Но что касается меня, то я, можно сказать, не успеваю насладиться всем тем, что имею в должной мере. Знаю, вы хотели бы уличить меня в чем-то таком, ну, назовем это глупостью, но нет, я и не подумаю жаловаться». Даже если сломаю руки и ноги, все равно я сделаю так, что подругам будет не в чем меня упрекнуть. Жаловаться – это не про меня. Пироги у меня отменные, и замечу, что все это прекрасно знают, чтобы Молли Хендерсон там не говорила. Ее слова о моем пироге в прошлый день благодарения – просто верх наглой клеветы. Кроме того, в моем доме всегда пахнет цветами. Ричард всегда сыт и доволен, а улыбка на его лице всегда искренняя, а не какая-то, знаете, ну такая, фальшивая. Вот как у мужа моей приятельницы Зои Фишер. Хотя у него на самом деле зубные протезы не вполне удачно подобраны, поэтому кажется, что он как-то неестественно улыбается. Вот если бы мой Ричард стал президентом, а я уверена, что он неплохо бы смотрелся в Белом доме, во всяком случае, не хуже трумана уж точно. Пиджаки и очки ему всегда шли. Так вот, помяните мое слово, я была бы идеальной первой леди, потому как задавала бы хороший тон всей стране. Как-никак, я собаку на этом съела. И тогда бы молодые девушки, ну и те, кто постарше, смотрели на меня и брали бы с меня пример. Но это тяжкий-тяжкий труд. Да, поддерживать мир нисколько не легче, чем его строить. Жаржета все это слушала и снисходительно качала головой. Нет, вы точно не мочились на грибок. А меж тем моча – лучшее средство от всех болячек. Я так множество раз спасала жизнь Антуану. То пальцы прищемит, то медуза его ужалит. Сам он и в двенадцать мог заявиться со двора в мокрых шортах. Но в момент, когда это действительно требовалось, у него ничего не выходило. Благо, я на эту команду натренирована с детства. Только знаете, милочка, что не все американки разделяют ваши взгляды. Я, разумеется, говорю о мисс Берч. Сама мысль о браке доставляет ей те же ощущения, что и вагон третьего класса, пахнущий носками школьников и летящий в пропасть». «Ну нет, нет, мисс Бёрч совершенно другое дело, её никак нельзя сравнивать с кем-то. Да, возможно, кое-какие наши взгляды на брак, например, в чём-то разнятся. Но знаете что? Мы с ней обе лишены предрассудков и обе считаем, что в мире хватит места для всех мнений. Мисс Бёрч вообще удивительная. Мне до сих пор не верится, такая молодая, а известная независимо, как сама Америка. Как будто до неё никого не было. Вспомните... Юных лётчиц, танцовщиц, суфражисток, а Клеопатра, в 21, навербовавшая себе войско, а Мата Хари, а с деньгами, мадемуазель Бёрч, я бы и сейчас привлекала мальчишек». Мадам Фабьен поперхнулась, откашлялась, хотя в её возрасте я другим брала. «Я была полна энергии, выживала с сыном у разбитого корыта, а если и этого вам недостаточно, чтобы мной восхищаться», то решающим аргументом всегда была и будет моя великолепная грудь. Взгляните. Адам Карлсон поспешил уйти под воду, где пробыл около пары минут. После всплытия он услышал «Да, похоже на снимки мисс Бёрч. Интересно, что они здесь делают?» Вероятно, у неё тут выставка. «Они мокрые, видимо, сушатся. Ой, что там?» «Нет-нет, ничего. Да на вас лица нет». Просто тут мисс Берч, голая. Миссис Палмер задёргала руками и вернулась к пасьянсу. Так и знала. Бесстыжая девка. От возбуждения Жоржетта порозовела. Так бесцеремонно демонстрировать свои прелести. И куда только катится ваша Америка. Карлсон предпринял последнюю попытку погружения, но и она оказалась тщетной. Норвежца хватило на три с половиной минуты. Треск сорок не смолкал. «То, что творилось у вас в Лудене, к примеру!» «Луден. Коммуна на западе Франции. В 17 веке город прославился судебным процессом, в результате которого католический священник Урбен Грандье был обвинен в сношениях с демоном Асмодеем и предан сожжению. Бесстыдство матери-настоятельницы привело к тому, что идейно неугодного человека просто сожгли на костре». «Да одного взгляда на вашу Мэй Уэст будет достаточно, чтобы понять, какие идеалы у этой нынешней вашей Америки». Мэй Уэст, Мэри Джейн Уэст, 1893-1980. Американская актриса, певица, драматург, сценарист, секс-символ. «Потому Америка и стала великой. Она принимала свежие идеи, а не избавлялась от инакомыслящих». «Думаю, коренные жители Америки начистили бы вам физиономию в знак несогласия». «Да, мы долго шли к идеальному миру, и, разумеется, еще не все гладко, как хотелось бы, но мы уже добились так многого». «Нельзя построить счастье на чьих-то трупах». «Все, довольно! Карлсон выпрыгнул из воды. «Женщины замерли. Я больше этого не вынесу». «Чего?» — хором спросили дамы. Карлсон взмахнул рукой, обводя дамы пространство, занимаемое ими. «Этого!» Он надел халат, собрал фотографии и бубня раздраженно. «Тут быстрее лето наступит, чем тишина!» На женских лицах царило недоумение. Первая нестерпела Жаржетта. Она прокомментировала. «Мой муж был точно таким же неврастенником!» Адам поменял очки, сунул ноги в пляжные шлепанцы и окинул женщин мрачным взглядом. «Как вообще вас угораздило оказаться вдвоем в одном помещении?» Миссис Палмер, она демонстративно продолжила раскладывать пассианс, деликатно, но строго заметила. «Мистер Карлсон, может, кто-то и дал вам официальное разрешение шпионить тут за людьми, сидя под водой? Но меж тем люди у воды обсуждают серьезные вопросы. Такие, как раздавленные жуки и монахини, жившие 300 лет назад». «Мистер Карлсон, вы еще слишком молоды, а кроме того, и я уже об этом говорила, и оказалась права, как всегда, вы мужчина, и вам не понять женских проблем. Зато я отлично понимаю женские уловки. Вы, миссис Палмер, только что скинули в колоду две пары карт, которые не являются парами, но вам непременно хочется, чтобы пасьян сошелся, и поэтому спокойно берете и нарушаете правила, лишь бы картинка была идеальной, как ваш пирог и вся ваша жизнь». «А вы, мадам Фабьен, измываетесь над сыном, изображая недвижного инвалида, и предлагаете миссис Палмер отведать сандвич с протухшей ветчиной, потому что насмехаетесь над ней и всеми ее убеждениями. Сколько же в ней лишнего дерьма, подумали вы, еще одна диарея не будет лишней!» Подхватив с пола секундомер, Карлсон вышел из помещения. Женщины застыли, как статуи, глядя на воду перед собой, и не решались взглянуть друг на друга. «Я просто перепутала карты, вот и все, а я и забыла, что сандвич уже того».